Глава седьмая. Вилет. Утром я проснулась с обновлённой отвагой и освежённым сознанием. Физическое недомогание больше не ослабляло разум. Мысль работала ясно и чётко. Едва успев одеться, я услышала стук в дверь и, ожидая увидеть горничную, пригласила войти. Однако на пороге появился сурово вида мужчина и с грубым акцентом без апелляционно потребовал Дайте ваш ключ, мисс. Зачем? удивился я. Дайте, повторил он раздраженный и почти выхватив из руки ключ, добавил: хорошо, скоро принесу чемодан. К счастью, ничего страшного не произошло. Это оказался таможенный служащий. Где позавтракать я не знала, но все же отправилась вниз и к своему удивлению обнаружила то, на что вчера от усталости не обратила внимания. Оказывается, я поселилась в большом отеле. Я медленно спускалась по широкой лестнице и останавливаясь на каждой ступеньке, поскольку торопиться было некуда, рассматривала высокий потолок, картины на стенах, большие окна, наполнявшие пространство светом, причудливо расчерченный прожилками мрамор, по которому ступала, хотя и не покрытый ковром и не очень чистый. Невольно сопоставляя увиденное с предоставленной мне комнатой, с крайней скромностью её обстановки, Я впала в философское настроение и удивилась прозорливости персонала в размещении гостей в соответствии с его положением. Как могли корабельные и гостиничные служащие с первого взгляда определить, что я не имею никакой общественной значимости и не обременена капиталом, а значит, полное ничтожество? Факт казался любопытным и чреватым дурными последствиями. Я не скрыла от самой себя, что именно он означал. Однако я попыталась устоять под его давлением и сохранить присутствие духа. Спустившись наконец в просторный, залитый естественным светом холл, я интуитивно направилась в помещение, оказавшееся кофейной комнатой. Не стану отрицать, что вошла с некоторой дрожью и не представляя, как держаться, сразу почувствовала себя одинокой, неуверенной и жалкой. С обречённым спокойствием фаталиста я села за маленький стол, и официант вскоре принёс завтрак. Подозревая, что всё делаю неверно, за еду я принялась в настроении вовсе не способствующем пищеварению. За другими столами тоже завтракали, но почему-то одни мужчины. Я почувствовала бы себя намного увереннее, если бы увидела женщин, однако их не было. Впрочем, судя по всему, никто не посчитал это странностью. Кое-кто из джентльменов окинул меня беглым взглядом, но ни один не проявил бесцеремонность. полагаю, если что-то во мне и показалось эксцентричным, объяснение сосредоточилось в одном долетевшем до меня слове: англичанка. После завтрака нужно было куда-то двигаться, но в каком направлении? Отправляйся в вилет, посоветовал внутренний голос, основываясь без сомнения на небрежно брошенных на прощание легкомысленных фразах мисс Фэншо. Было бы хорошо, если бы вы поступили работать к мадам Бэк. У неё есть малыши, за которыми нужно присматривать, а ещё ей требуется гувернантка. Во всяком случае, требовалось 2 месяца назад. Кто такая эта мадам Бэк и где её искать, я понятия не имела. Потому что ответа на свой вопрос не получила, друзья так торопили мисс Феншо, что она оставила его без внимания, решив, что живет таинственная мадам скорее всего в Вилете, и я поехало туда. Расстояние от портового городка составляло сорок миль. Я понимал, что хватаюсь за соломенку, однако в том омуте, где оказалась, схватилась бы даже за ряску. Разознав, как добраться до Вилет и заплатив за место в делижансе, отправилась в призрачную даль. Прежде чем осудить безрассудство поступка, слушатель оглянитесь туда, где я начала путь. Представьте пустыню, которую покинула. Вспомните, какой малостью рисковала. В моём поединке с судьбой нельзя было проиграть, хотя выигрыш казался почти невероятным. решительно отрицаю обладание творческим темпераментом и всё же должна быть не лишена некой способности получать максимальное удовольствие, когда обстоятельства соответствуют моему вкусу. Я наслаждалась тем днём, несмотря на то, что ехали мы медленно, было холодно, шёл дождь, а путь лежал по голый, плоско лишённый деревьев равнине. Вдоль дороги, подобно вялым змеям, ползли и листы канавы. скучно подстриженные ивы обрамляли ровные, похожие на огороды поля. Даже небо выглядело monotонно серым, атмосфера казалась влажной и лишенной воздуха. И все же в середи мертвенного окружения сердце мое нежилось в солнечных лучах. Чувства эти однако ограничивались таинным, но упорным сознанием тревоги, краулившей удовольствие, подобно тому, как подстерегает добычу тигр. В ушах неумолчно звучало дыхание хищника. Его яростное сердце билось рядом с моим. Зверь не шевелился в убежище, однако я ощущал его присутствие, зная, что он дожидается лишь заката, чтобы выскочить из засады и наброситься на жертву. Я надеялась приехать в велет за светлой и тем самым избежать глубокой растерянности, в которую темнота погружает того, кто впервые оказывается в незнакомом месте. Так, из-за медленного движения, долгих остановок, густого тумана и мелкого на упорном дождя, уже к тому времени, когда мы достигли предместий, на город опустилась плотная тьма. Знаю, что дилижанс проехал сквозь огранённые часовыми ворота, это я увидел при свете фонарей, затем миновав тоткий участок покатился по каменистой мостовой. Возле конторы лошади остановились, кондуктор что-то объявил, и пассажиры сошли. Первым делом следовало получить саквояж. Дело ничтожное, но важное. Я поняла, что лучше не проявлять явного нетерпения и настойчивости, а спокойно ждать, наблюдая за разгрузкой другого багажа, пока не увижу своего, чтобы быстро его забрать. Поэтому встала в стороне и сосредоточила взгляд на той части экипажа, где при погрузке заметила свой маленький чемодан под грудой других вещей, которые сейчас постепенно переходили в руки хозяев. Я была уверена, что вот-вот увижу свой саквояж, однако его не было. Перед отправлением я привязала карточку со своим именем и пунктом назначения зелёной ленты, чтобы заметить её с первого взгляда. Однако сейчас ничего зелёного не было. Весь багаж был уже снят, каждая коробка, каждый свёрток. Клейонка была поднята, и я ясно видела, что не осталось ни единого зонта или плаща, ни единой трости и шляпной коробки. Но где же мой саквояж со скудной одеждой и маленьким бумажником, хранившим остатки пятнадцати фунтов? Я задаю этот вопрос сейчас, но не могла задать его тогда. Не могла сказать ровным счетом ничего, не владея ни единой французской фразой. А весь мир вокруг невнятно бормотал по-французски и только по-французски. Что оставалось делать? Подойдя к кондуктору, я просто положила ладонь на его рукав, показала он какой-то чемодан, потом на крышу дилижанца и постаралась выразить вопрос глазами. Неправильно меня поняв, кондуктор схватил чужое багаж и собрался его погрузить. Не трогайте, будьте добры, произнес мужской голос на хорошем английском. но тут же исправился, перейдя на местный наречие. Что вы делаете это мой чемодан? Я же, услышав родную речь, возлековала и, обернувшись, обратилась к незнакомцу в растерянности, даже не заметив, как тот выглядит. Сэр, я не говорю по-французски. Не могли бы вы спросить этого человека, куда делся мой суквеж? Не обращая внимания на каком лицу поднимая глаза, я ощутила в его выражении удивление и сомнение в уместности вмешательства. Спросите, я в долгу не останусь, взмолилась я. Не знаю, как воспринял мои слова незнакомец, но произнес тоном джентльмена, то есть не грубо и не оскорбительно. Как выглядел ваш багаж? Я описал и не забыл зеленую ленту. После чего мужчина взял кондуктора под руку и, как я понял сквозь поток французской речи, причесал вдоль и поперек. Наконец повернулся ко мне. Этот умник говорит, что был перегружен, ему пришлось снять ваш цыквояж сразу, как только его положили. Он остался в Бумарин вместе с некоторыми другими вещами. Обещал завтра же его сюда отправить, так что послезавтра сможете забрать в конторе. Спасибо. Поблагодарил я окончательно расстроившись. Что ж теперь делать? Возможно, английский джентльмен заметил, как изменилось мое лицо, поэтому участи его спросил: у вас есть в городе друзья? Нет. И куда идти, я не знаю. Наступила короткая пауза, я наконец взглянула на собеседника и в свете фонаря увидела молодого привлекательного мужчину, по моим понятиям лорда, хотя природа могла создать его и принцем. Лицо показалось мне благородным, уверенным, но не дерзким, мужественным, но не властным. Я отвернулась, поскольку надежды на помощь от такого небожителя не могло быть. В сокояже остались все ваши деньги. Покашенный джентльмен, удержав меня за руку. "Нет, слава богу", с огромной радостью ответила я. "В кошельке достаточно монет, чтобы дотянуть до послезавтра в какую-нибудь дешёвую гостиницу, но я впервые в городе и ничего здесь не знаю". "Могу дать адрес вполне подходящей гостиницы", предложил незнакомец. "Это недалеко, так что легко найдёте". Он вырвал из записной книжки листок, начертал несколько слов и отдал мне. Я подумала, что прекрасный принц невероятно добр. А что касается недоверия к нему самому, его совету или адресу, то с тем же успехом можно было бы скептически отнестись к Библии. Этот джентльмен выражал участие, а глаза светились благородством, когда он пояснил: "Кротчайший путь лежит по бульвару и через парк, однако сейчас уже поздно и темно, так что я вас немного провожу". Он тронулся в путь, а я последовал за ним сквозь тьму и мелкий пронизывающий дождик. Бульвар оказался пустынным, с мокрыми грязными аллеями и низко склонившимися деревьями, с которых капала вода. А парк встретил кромешной тьмой. В двойном мраке деревьев и тумана я не видела своего проводника, а лишь слышала его поступь. Однако не испытывала ни тени страха. Думаю, могла бы следовать за ним ночью до самого края земли. Ну вот, заговорил джентльмен, когда парк закончился. Теперь идите по этой широкой улице, пока не увидите ступени, их освещают два фонаря. Спуститесь по ним на другую узкую улицу, и в конце её найдёте свою гостиницу. Там говорят по-английски. Можно считать, что ваши затруднения закончились. Доброй ночи. Доброй ночи, сэр, ответил я. Примите мою искреннюю благодарность. Мы расстались. В воспоминание о лице этого человека, освещённом сочувствием к одиночеству, а его голосе, выдававшим рыцарственную по отношению к нужде и слабости натуру, равно как в воспоминании о его молодости и красоте, долго согревало моё сердце. Незнакомец казался истинным английским джентльменом. Я пошла в указанном направлении мимо великолепных домов, больше похожих то ли на дворцы, то ли на соборы. Когда шла по галерее из-за колонн внезапно показались два человека с усами. Оба курили сигары и были одеты с претензией на звание благородных господ, однако бедняги оказались плебеями в душе. Заговорили развязно, и хоть я шла быстро, долго не отставали. Наконец показался полицейский патруль, и опасные преследователи поспешили скрыться в тёмном переулке. Однако успели настолько меня напугать, что я уже не понимала, где нахожусь. Лестницу должно быть давно прошла. Запыхавшись, тяжело бьющимся от волнения сердцем, я остановилась в растерянности. Страшно было снова столкнуться с бородатыми преследователями, однако ничего иного, кроме как направиться в обратную сторону в поисках освещённых ступеней, не оставалось. Наконец я нашла старую стёртую лестницу и, решив, что именно о ней и шла речь, спустилась. Улица, на которой оказалась, действительно выглядела узкой, К тому же тихое, относительно чистое и аккуратно вымощенный. Вот только гостиницы на ней не было. Я медленно пошла вперёд и заметила свет над дверью большого возвышавшегося над окружающими постройками здания. Здесь вполне могла располагаться гостиница. Колени дрожали от усталости и волнения, но я всё же ускорила шаг. Однако это оказалась вовсе не гостиница. Импозантные ворота украшала медная табличка пансиона для девочек мадам бэк я вздрогнула в голове вихрем пронёсся сонм мыслей но я не услышала ни одной не было времени так что провидение приказало остановись здесь это и есть твоя гостиница судьба сжала мою руку всей сильной ладонью овладела разумом и властно повелела действовать я позвонила пока ждала ни о чём не думала просто смотрела на мокрые камни мостовой, в которых отражался свет лампы, считала их, замечала форму, позвонила снова. Наконец, дверь открылась. Передо мной стояла бонна в красивом чепце, я спросила: "Можно побеседовать с мадам Бэк?" Думаю, заговори я по-французски, она бы меня не впустила. Но услышав английскую речь, решила, что иностранная учительница пришла по делам пансионата, и несмотря на поздний час, посмела войти без единого слова возражения или момента сомнения. Вскоре я уже сидела в холодной, сверкающей гостиной с погасшим фарфоровым камином, позолоченными орнаментами на стенах и до блеска отполированным полом. Часы на каменной полке пробили 9. Ожидание длилось четверть часа. Как быстро билось сердце. Меня бросало то в жар, то в холод. Я сидела, не сводя глаз с двери, большой белой двустворчатой двери, украшенной позолоченной лепниной в виде виноградных листьев. Вдруг показалось, что один из листьев шевельнулся. Вокруг царила тишина, даже мышь не скриблась. Белая дверь оставалась закрытой и неподвижной. Вы англичанка? раздался голос возле моего локтя. Ей едва не подпрыгнуло, настолько неожиданным казался звук. Рядом стоял вовсе не призрак и не существо потустороннего вида, а всего лишь невысокого роста, полная женщина, закутанная в большую шаль поверх халата и в чистом нарядном чепце. И ответила, что англичанка, и сразу без дальнейшей прелюдии между нами завязался удивительный разговор. Мадам Бек, ибо это была она. вошла в мягких домашних туфлях через маленькую дверь за моей спиной и приблизилась неслышными шагами исчерпала запас познаний в островной речи спросив англичанка ли я и теперь продолжила бойко изясняться уже на родном языке я отвечала на своем она немного понимала меня но поскольку я совсем ее не понимала хотя вместе мы создавали ужасный шум прежде никогда не встречала и даже не представляла красноречия подобного ее безудержному словесному потоку Прогресс оказался незначительным. Вскоре Мадам позвонила и попросила о помощи, и та явилась в образе хозяйки дома, которая когда-то жила в ирландском монастыре и считалась безупречным знатоком английского языка. Учительница эта истинная уроженка Лабаскора оказалась мастерицей пускать пыль в глаза. Как же она издевалась над гордой речью Альбиона. Тем не менее, я честно поведала ей простую историю которую она к чему-то образом перевела, как покинула родную страну, чтобы расширить познания и заработать на хлеб, как стремлюсь приложить руки к любому полезному делу, лишь бы оно было ни дурным и ни унизительным, как хочу стать няней или горничной и не откажусь от посильной работы по хозяйству. Мадам выслушала внимательно, и, судя по выражению лица, история проникла в её сознание. Никто, кроме англичанок, не согласится на такую работу, проговорила она. Ке бесстрашной женщине. Она спросила, как меня зовут, сколько мне лет, сидела и смотрела без тени жалости, но и без всякого интереса. Во время беседы лицо её не выражало ни симпатии, ни презрения. Стало ясно, что чувства над ней не властны. Она наблюдала и слушала серьёзно и внимательно, полагаясь на собственные суждения. Послышался удар колокола. Пора к вечерней молитве. Заключённый мадам Бек, и поднявшись через переводчицу, порекомендовала мне уйти и вернуться завтра. Это мне никак не устраивало. Вновь предстать перед опасностями метьмы и улицы было выше моих сил. Со всей энергии, заключённой в сдержанной скромной манере, я обратилась лично к госпоже, а не к учительнице. Поверьте, мадам, если немедленно примите меня на работу, интересы ваши нисколько не пострадают, а напротив, будут полностью соблюдены. Увидите, что своим трудом я в полном мире оправдую жалование. Если наймете меня сейчас же, это будет тем лучше, что я смогу остаться на ночь. Не зная языка и не имея знакомых, как мне удастся найти приют? Верно, ответила мадам Бак. Но вы можете представить хотя бы рекомендации? Не единой. Она спросила о моем багаже, и я ответила, что он скоро прибудет. Она опять задумалась. в этот момент в вестибюле послышались мужские шаги, быстро направлявшиеся к выходу. Продолжу рассказ так, как будто ты понимала всё, что происходит, хотя тогда разговор оставался загадкой, и лишь впоследствии я услышала его в переводе. Кто уходит? Осведомлёнсь мадам Бек о братьев внимании на шаги. Несее Поль, ответил учительница сегодня вечером он читал первому классу. Именно его я сейчас хочу видеть больше всех, позовите. Учительница бросилась к двери гостиной и окликнула мисье Поля. Тот вошёл, маленький, темно-волосый, худой, в очках. "Кузен", обратилась к нему Маденбек. "Мне необходимо ваше суждение. Всем известно, насколько вы искусны в физиономии. Используйте своё мастерство, прочитайте это лицо". Очки сосредоточились на мне, решительно сжатые губы, нахмуренный лоб доказывали, что он видит меня насквозь. не взирая на покровы и завесы, прочитал, наконец заявил он. И что скажете? Ну, много чего, не замедлил с ответом оракул. Хорошего или плохого, несомненно и того, и другого. Заверил прорицатель. Можно верить её словам. Вы обсуждаете важное дело. Она просится на работу в качестве бонны или гувернантки. рассказывает заслуживающую доверия историю, но не может предоставить рекомендаций. Иностранка. Судьба Фима Глечанка. Говорит по-французски, ни слова понимает. Нет. Можно говорить при ней прямо? Несомненно. Он посмотрел пристально. Вы нуждаетесь в её услугах? Не отказалось бы? Вам известно, насколько отвратительна мне мадам Свинни. Monsieur Paul снова уставился на меня. Последовавшее суждение оказалось столь же неопределённым, как и предыдущее высказывание. Наймити её. Если добро возобладает в этой натуре, поступок принесёт благо. Если же зло, что ж, кузина всё равно это станет благим деянием. Поклонившись и пожелав доброго вечера, невнятный повелитель моей судьбы удалился. Мадам Бек наняла меня в тот же вечер. По Божьему благословению я была избавлен от необходимости вновь оказаться на тёмной, страшной, враждебной улице.